Глава четвертая За завтраком Иван сидел такой бледный, что чёрное от удара и жёлтое от йода пятно на его скуле выглядело совсем уж мрачно. Да и сам он был мрачен, но похмельного блеска в глазах не было. Если бы был, Таня заметила бы сразу. Лет семь назад она сошлась с мужчиной, который казался умным, порядочным и нравился ей. Но видеть каждое утро его одинаковый взгляд... Таня довольно быстро стало ясно, что этот взгляд означает, что его потребность в ней гораздо меньше, чем потребность как можно скорее утолить лихорадочную, ежеутреннюю тягу к выпивке и зачем ей было препятствовать его всепоглощающему желанию. Тем более, что это было и невозможно. Через месяц они расстались. У Ивана глаза не то что не блестели лихорадочно, были пусты, как серые плошки. С одинаковым безразличием взглянул он на яичницу с помидорами, которую Таня принесла на сковородке, и на Алика, севшего напротив него за стол. Алик, правда, тоже не проявил интереса к незнакомому мужчине, с которым неожиданно пришлось завтракать. Но он и к Тане интереса ведь не проявлял. Ну и на Ивана Гербальда, которого она ему представила, посмотрел так же, как на нее. Завтракал все же вместе с ними. Уже достижений. Сразу после еды Алик ушел к себе в комнату, а через пять минут спустился вниз, уже переодевшись в уличное. «Ты куда это насторожилась, Таня?» Было воскресенье, и ничего, в общем-то, не было опасного в том, что он идет погулять». Но ей казались опасными самые обыкновенные его дела. «С пацанами договорились встретиться», — ответил Алик. Как обычно ответил, с необъяснимой для нее четкостью. «Что у него на уме?» «С какими пацанами?» — настаивала Таня. «Из класса. В генеральском доме живут». «Ага, уже знает, что так называется многоэтажный дом на Ленинградском проспекте. Значит, чем-то все таки интересуется». В том доме маршал Катуков когда-то жил, а один отставной генерал, Евгения Вениаминовна рассказывала, приходил оттуда зимой в поселок и убирал снег. Говорил, это лучший мацион. «Они на звездочку придут», — добавил Алик. «Хорошо, раз так. все таки спокойнее, когда он в поселке. Хотя полного спокойствия на его счет Таня не чувствовала, где бы он ни находился. «Телефон не забудь», — напомнила она. Алик вынул телефон из кармана джинсов, показал ей и, спрятав его обратно, вышел из комнаты. Хлопнула входная дверь. «Может, не надо было его отпускать?» — вздохнула Таня. «Почему?» — без интереса спросил Иван. «Не знаю, что ему в голову придет. Он...» Наверное, давно надо было рассказать кому-нибудь о своих страхах, связанных с Аликом. Но ей не хотелось рассказывать об этом кому-нибудь. Она не испытывала потребности изливать душу посторонним людям. Даже неизбежные беседы с психологом, без которых ей не отдали бы Алика под опеку, выдержала с трудом. Но то ли напряжение, в котором Таня жила весь последний месяц, стало слишком сильным. То ли дело было в том, что она подумала вчера что Иван ей не посторонний просто потому, что явился из лучших лет ее юности, из кратких тех лет. Как бы там ни было, историю появления в ее жизни Алика она изложила ему полностью. «А что теперь с ним делать, я не знаю», — закончила Таня. «Почему он так ко мне стал относиться, не понимаю?» «Он от тебя ожидает чего-то плохого», — сказал Иван, — «и это довольно давно, по-моему». «Может, как раз все то время, что у тебя живет. «Здрасте», — возмутилась она. «С какого перепугу ему от меня плохого ожидать? Я на него голос ни разу не повысила, не то чтобы...» «И тем не менее, это так», — пожал плечами Иван. «Он каждую минуту ожидает от тебя чего-то для него плохого и находится поэтому в постоянном напряжении». «Ерунда какая-то», — поморщилась Таня. «И как ты мог это понять? Вы с ним двух слов друг другу не сказали» все таки зря она разнюнилась. Никому не нужны чужие проблемы. И Иван в этом смысле не исключение. И правильно, может, что он присек ее попытку свои проблемы на него вывалить. «Пойду, Таня», — сказал он, вставая из-за стола. «Спасибо». «Ты к родителям?» — машинально спросила она. «Да, они в Италии были. Вчера вернулись». Окна в доме Гербальдов были темны все время, что Таня жила на Соколе. «Вот, значит, почему». В отъезде они. И потому же Иван не знает, что сосед их умер. Надо было, наверное, расспросить его про семью подробнее. Но Таня не стала. Он-то ни о чем не спрашивает. А ее попытки что-то о себе рассказать пресекает на корню. Из какой стати она станет лезть с расспросами к нему? Как только она закрыла за Иваном дверь, зазвонил ее телефон. «Да, Сева», — ответила Таня, — «рада вас слышать». Его голос действительно доставил ей не то чтобы радость, но какое-то приятное ощущение. Легкий он человек, и ей с ним легко, а это немало. «Я тоже рад, Татьяна», — сказал он. «Уезжал в отпуск, поэтому не звонил. Как ваши дела? Как мальчик?» Не только легкий, но и приличный человек. Но какое ему дело до постороннего мальчика? Однако спрашивает, и интерес в голосе непритворный, это слышно. «Ничего, мальчик», — ответила Таня. «Не без трудностей, но терпимо». Гербальд не зря осадил ее. Рассказывать еще и Севе о своих проблемах с Аликом она уже не хотела. «А в чем трудности?» — насторожился тот. И опять беспокойство в его голосе не было притворным. «У вас как дела, Сева?» — вместо ответа спросила Таня. Прижимая телефон плечом, она убирала со стола. Звонок Решетова вернул ее в круг обычных занятий. Это было, без сомнений, хорошо. «С удовольствием рассказал бы вам при встрече», — сказал он. «Кажется, вы говорили, что любите музыку. Сегодня в зале Чайковского замечательный концерт. У меня два билета. Мы могли бы пойти вместе». Вряд ли Таня говорила ему что-либо подобное. Для любви к музыке ей просто не хватало слуха. «Замечательный концерт!» В его голосе послышались просительные нотки. «Будут играть Шостаковича. Сильнейшие впечатления, поверьте». Что на это сказать? «Нет, я вам не верю. И почему бы не пойти, кстати?» Как-то двинулась ее жизнь по заведённому. Работа, дом, работа. А это неправильно. Веня всегда говорил, что из такого круга надо вырываться волевым усилием. «Когда начало?» — спросила Таня. «В семь». «Но если вы не против...» «Не против, не против!» — поторопила она. «Что? Мы могли бы встретиться раньше, выпить кофе или вина, а потом пойти слушать музыку». Это прозвучало так чисто и трогательно, что только последняя сволочь отказалась бы. «Давайте встретимся пораньше», — кивнула Таня. «Где?» Решетов предложил кафе «Чайковский», которое находилось прямо в здании филармонии. Он хотел заехать за Таней, Но она отказалась. Проще на метро, от сокола прямая ветка, да и дождь прекратился, наконец. Договорились встретиться за час до концерта. Одевалась она машинально. И это было, конечно, неправильно. Если уж разрывать замкнутый житейский круг, то и к выбору наряда для этого стоило бы подойти вдохновенно. Но вдохновенно не получалось. Впрочем, Таня надела шанелевое маленькое черное платье, купленное в галерее лафает. Стеклянное ожерелье в виде обруча с серебряной нитью внутри. Маленькие черные туфли без каблуков. И никто не упрекнул бы ее, что она выглядит обыденно. По дороге к метро она позвонила Алику, поинтересовалась, где он. Оказалось, действительно, сидит с мальчишками в беседке на звездочке. «Мы здесь тоже когда-то сидели», — сказала Таня, подходя к ним. Елку перед Новым годом караулили». «Зачем?» — удивленно спросил один из мальчишек. Чтобы не украли. Мы ее 30 декабря обычно ставили, а елки тогда были дорогие и спокойно могли бы ее до новогодней ночи отсюда упереть. Это когда такое было? Другой мальчишка, рыжий и смешной, смотрел с недоверием. Видимо, прикидывал танин возраст и размышлял, могла ли она жить при первобытно общинном строе. 20 лет назад почти все по очереди дежурили, днем мамаши с колясками. Ночами парочки с поцелуями. А вот где она последний раз видела Ванькину жену со свертком в коляске, возле новогодней елки. Надо будет при случае все таки расспросить его, как семейство поживает. И сама она сидела с Веней в этой беседке. Возвращались вечером. Откуда возвращались? Да, из-за Москворечья. Веня брал ее с собой в дом, где жили преподаватели Гнесинки. На первом этаже находился книжный магазин. Покупателей почти не было. А жильцы заходили часто поговорить, кофе выпить, стихи почитать. Стихи Таня понимала не очень. А разговоры про стихи понимала даже меньше, чем разговоры про политику. Но разве в разговорах было дело? Здесь, в беседке, возвращаясь из-за Москворечья, сидели и в последний раз. Не вдвоем уже. Не, кстати, пришло это воспоминание. Таня поморщилась и отогнала его. Физически отогнала, тряхнув головой. «Я на концерт иду», — сказала она Алику. «А вы можете к нам домой пойти. Суп в холодильнике разогрейте». Изумление мелькнуло в его глазах. Показалось, он хочет что-то сказать, но промолчал. Впрочем, Таня и без слов поняла. Удивился, что она отдает дом в его полное распоряжение. «Сам делай, что хочешь, друзей приводи». «Не боишься?» — спросили его глаза. Конечно, она боялась. Хорошо помнила, что делали ее подружки-приятели, собираясь в компании в Аликовы годы. Портвейн пробовали и дымели так, будто им за это платят. Но, во-первых, если он курит, то пусть лучше дома, чем на улице. Во-вторых, надо же придумать для него хоть что-нибудь привлекательное. А в-третьих... С виду вроде ничего эти его одноклассники. Вряд ли портвейн пьют в одиннадцать лет. Наверное, ему хочется позвать их к себе домой. Конечно, хочется. Без этого он вряд ли почувствует, что дом — его. Три дня назад Таня зачем-то полезла в ящик дрессуара и увидела, что бархатный альбом с семейными фотографиями, который собирал Евгения Вениаминовна, лежит иначе, чем всегда. Открыв его... Она поняла, что фотографии кто-то рассматривал. Алик. Больше некому. Не все ему безразлично выходит. «На звонки не забывай отвечать», — сказала Таня. Всё время, пока шла до поворота, она чувствовала, как напряженный взгляд Алика сверлит ее спину. Но что в этом взгляде, не понимала.